попали Уж очень тут холодно У нас такая погода бывает осенью Климат на земле постоянно меняется Он становится то теплее то холоднее В холодные времена огромная часть нашей планеты весь год укрыта снегом и льдом Такие времена называются оледенения И мы в этом оледенении как раз и очутились? Точно! Толстый слой льда укрывает места, где в наше время находятся города Санкт-Петербург, Новгород, Псков Сюда, на берега Дона, ледник не дошел Но зима здесь суровая, лето короткое, солнце не успевает прогреть землю Поэтому на глубине немногим больше метра Начинается промерзший слой Вечная мерзлота Но те, кто жили в каменном веке Приспособились ко всем этим трудностям Как же им это удалось? Ты все узнаешь А сейчас нам надо найти людей Рядом никого не видно Мы стоим на высоком берегу Дона Вниз уходит склон По нему... Спускается тропинка. Пойдем по ней. Пошли. Тропа идет вдоль густых кустов. Вот она повернула и стали видны дома. То есть не дома, а большущие шалаши. Четыре штуки. Дымом запахло. А вон первый древний человек. Это девушка. Она несет охапку хвороста. Вот она подошла одному шалашу открыла вход и скрылась внутри. Дядя Кузя, нам тоже надо туда попасть. Там наверняка еще есть люди. Мы же отправились в каменный век, чтобы узнать, как они живут. Верно. Вперед к жилищам наших далеких предков. Вот мы и дошли. А у меня для тебя есть загадка. Попробуй угадай, давным-давно что применялось для постройки стен? Ни камень, ни кирпич и ни бревно. Придумать можешь что-нибудь взамен? Трудная загадка. Я провел рукой по стенке жилища, она мягкая, как будто сделана из толстой ткани. Это шкуры животных. Люди каменного века... Строили свое жилье так Сначала в землю по кругу Вкапывали длинные палки Вверху их соединяли Потом Все строение покрывали шкурами Ну и ну! Стены Из шкур А вот и вход Это не дверь, а тоже шкура Ее можно откинуть в сторону Открылся низкий лаз Дядя Кузя Тебе придется согнуться. Да уж. Зато теперь мы внутри.